27. Ярко-оранжевое солнце Кампарелло наказалось на вид больше солнца Терминуса, но стояло ниже над горизонтом и не так сильно грело. Ветер на сей раз к общей радости слабый коснулся щеки Тревой за ледяным дыханием. Он дрожал, хотя был одет в пальто с электроподогревом, подарок Митце Лайзалур, который стоял рядом с ним. Ну, хоть когда-нибудь... «Бывает у вас тепло, Митса?» — зябко поежился Тревейс. Митса бросила рассеянный взгляд на небо. Высокая и пышнотелая, она была одета гораздо легче, чем Тревейс, но если и ощущала холод, то относилась к этому с полным безразличием. «У нас прекрасное лето», — сказала она. Но не слишком долгое, но наши культурные растения адаптированы к здешнему климату. Сорта семян тщательно отбираются в ходе селекции» и в результате быстро дают всходы и устойчивы к заморозкам. У наших домашних животных густой мех, и кампорелланская шерсть, по всеобщему признанию, лучшая в галактике. Кроме того, на орбите вокруг кампореллана есть фермы, где выращиваются тропические фрукты. Мы даже экспортируем очень вкусные консервированные ананасы. Большинство людей, думающих, что кампореллан – холодная планета, об этом и не догадываются.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 Но тем, кто отправляется на поиски старейшей, не суждено возвратиться куда бы то ни было. Я сердцем чувствую это. Тревой забила дрожь, у него зуб на зуб не попадал. Как ему не хотелось, чтобы Митса подумала, что это от страха. — Это тоже суеверие, — сказал он. — И все-таки правда, — обреченно проговорила она.